Глава пятая. Рядовые пузо шли медленно, в развалочку, полностью уверены в своих силах. Уверены, они намного сильнее, боялись банально спалиться перед своими коллегами, ведь в таком случае им пришлось бы раскошелиться на молчание. Само собой, моралистов здесь не водилось, так что дело было исключительно в стоимости. И что-то мне подсказывало... Цену мне выставили совсем уж копеечную. Хм, копеечную. Это у нас что? Ах, да, часть местной валюты. А именно сотая доля рубля. Удобно иногда покопаться в памяти. В мое время валюты назывались иначе. Тише ты. Судя по голосу, сказал пуза два. А то сам будешь им литрушку подгонять. Да какую литрушку? Отмахнулся пуза один. Тут дело-то крайно стопарик к каждому. На-на, хмыкнул пуза два, уже проворачивая замок. Знаю я их аппетиты. А? Заглянув внутрь, рядовой пузо-два наконец заметил меня, стоящего с кирпичом в одной руке и с дымовым шаром в другой. Нетипичное, должен признать зрелище. По лицу вижу — удивились. И второй, и первый, заглянувший ему за плечо. — Не понял, — пихнул в бок своего товарища пуз — Ты тоже это видишь? — Вижу, — процедил пузо-два. «И не понимаю. Это же у него в руке явно магия». Обратившись уже ко мне, он хмыкнул. «Пробудился, что ли, малец?» «Не без этого», — с вызовом ответил я, провоцируя их. «Ну так что, в гости зайдете или как?» «И ведь повелись, даже не задумались, просто взяли и зашли в камеру». Разве что прикрыв дверь, чтобы было не так сильно слышно, что происходит внутри. Ты смотри, какие мы смелые, хохотнул пуза один, подходя ко мне с правой стороны и раскрывая телескопическую дубинку. Только магию пробудила уже думает, что на что-то способен. Давай, малец, покажи фокус. Откровенно заржал пуза два, приблизившись ко мне, чуть ли не вплотную. «Ты хоть попасть-то сможешь этим своим шариком!» «Ну, раз ты так просишь», — усмехнулся я, а затем мысленно обратился к Диме. «Давай». Парень не подвел, сразу же начав вторжение в рядового пуза один. Топ, несмотря на силу примерно уровня ученика и два тусклых, но вполне рабочих ядра, не продержался под натиском и пяти секунд. Тем временем я уже резко замахнулся, кидая шарик сжатым дымом прямо в лицо пуза-2. Охранник оказался не промах, сразу же поймав его еще на подлете. Но это и не было главной атакой. Пока мой оппонент отвлекся, я с размаху зарядил ему крепостью в пах. нерушимой для человеческого тела крепостью. Тут же согнулся пузо два, нащупывая свободной рукой оружие. «Жека, не стой!» А Жека и не стоял. Не успел пузо два опомниться, как ему по шее прилетел смачный удар телескопической дубинкой. Что называется, раз и готово. Наш противник так и упал, даже не поняв, чем именно его вырубили. «Хорошо, но мало», — вздохнул Жека, указав на себя. Теперь этого валим, да? Не, покачал я головой, уже слыша в коридоре знакомые шаги и голоса. Сначала с теми разберемся. Как раз будет тебе, где размяться. Хорошо. гаркнул Жека со свистом, рассекая воздух дубинкой. Сейчас все будет. Долго нам ждать не пришлось, но и полить контору мы сразу не стали. Когда внутрь протиснулись уже знакомые нам Валера и Вася, я забито лежал на полу, скрывая кирпич, а надо мной возвышался Дима в готовом замахе. "Да вы совсем охренели", гаркнул Вася. "Вы что тут устроили в нашу смену, а?" "Мужики", неловко опустив оружие, натянуто улыбнулся Жека. "Может Того, этого, сделаем вид, что ничего не видели. Два. Безапелляционно выдал журные показательно выставив свои сардельки. Посмотрев на товарища, нахмурился и добавил. Каждому. Топарика. С надеждой уточнил Жека. Литра. Пробосил Валера, а после указал на валяющегося пуза два. «А с этим что?» «Поскользнулся, упал», — хмыкнул Дима, указывая на меня. «Хотели этого мальца вольнуть, а он, гад, видать, что-то про болевые точки знает». Вздохнув, легонько пнул лежащего охранника и пояснил. «Ну, типа, да выделывался». Можешь ударить меня с этого расстояния? — Ага, красава. Че? — Реально красава, — хохотнул Вася, посмотрев на меня. — Не зря кормили. Под конец аж сразу два шоу за день выдал. Такого и убивать-то жалко. А вдруг еще что вытворит? — Вот как раз поэтому надо добить. — Серьезно выдал Дима. — Надо же, как в руль то вжился. Талант. Пока еще какая хрень не случилась. Да и за Маркуса надо бы ответить. — Да кому сдался этот Маркус? — взвизгнул жирный, неодобрительно посмотрев на Жеку. — Сдох, и хрен с ним. Может, кого получше найдут, не такого отбитого. — Ага, найдут, как же, — хмыкнул Вася. — Таким делом... Менее отбитый заниматься не станет, точно тебе говорю. Даже я бы не стал. Да тебя никто и не взял бы на такое, — отмахнулся Валера. Не стал бы он. Ага, как же, тоже мне моралист нашелся. Да какой нахрен моралист, — Гаркнул Вася. Просто это не магия, а мерзость какая-то столько часов подряд представлять пыточную, каждый день так и свихнуться недолго ну туда маркус тому пример хохотнул жека у него резьбу сорвало капитально это точно даже почти не жалко что сдох вот а я о чем довольно кивнул вася жека дело говорит ладно с этим спорить не буду Решил отступить жирный. Затем, натурально хрюкнув, он указал на меня. — Давай, Жека, заканчивай с этим, да расходимся, пока нас не спалили. — Че, может, сам хочешь? Уже замахнувшись, уточнил Дима. — Мне и не жалко. — Э, а давай! Сдался Валера, подходя ко мне. — Раз уж никто не против... И стоило жирному повернуться к Жеке спиной, ему по шее тут же прилетела дубинкой со всего размаху. Так тот и упал прямо на пузо-два своим пузом. Теперь второй рядовой точно не очнется в ближайшее время. «Ты чё — Ты че? — рявкнул Вася, доставая свою дубинку. — Рехнулся, Жека! — А Жека тем временем просто стоял, повернувшись ко мне с довольной ухмылкой. И я же, резко вскочив, со всего размаху прописал ему в лицо крепостью. Так сказать, чтобы наверняка. Диму сразу же выкинуло из тела, а я уже повернулся к офигевшему Васе, который сейчас явно не понимал, что делать и кого сейчас бить. Потупив пару секунд, до него, видимо, дошло, что бить нужно меня, и он уже было двинулся в мою сторону но к этому времени уже очнулся Дима. — Повторим? — хохотнул парень, потирая нос. — Ну да, он же задержался в телепу за один, до последнего. Вот фантомная боль и осталась. — Повторим, — хмыкнул я. — Так будет потише. — Понял. Довольно кивнул Дима, сразу же метнувшись в уже подошедшего Васю. Последний, стоящий на ногах охранник, не продержался секунды, полностью утратив над собой контроль. Ну, еще бы, обычный человек же, даже не ученик. И вот, я уже был готов повторить коронный удар крепостью об лицо, но в коридоре вновь послышались шаги. На этот раз шел кто-то один, и молча. — Да они издеваются! — щелкнул дубинка ладонь Вася. — Мы так их всех по очереди завалим такими темпами. — Не, это вряд ли. Покачал я головой. Будь их тут с десяток другой, может быть, и справились бы без изысков. А так, скорее нас тут завалят толпой. Да и ты надолго их всех не удержишь. А кто-то уровня Маркуса и вовсе нас одну левой по стенке размажет. Буквально. Так что валим его тоже по-тихому и надеемся, что никто не заметит. Понял. Принял. Мысленно ответил мне Дима. «Сейчас все будет». Я же вновь перелег на пол, скрывая кирпичи и изображая из себя окончательно добитый поутру. На фоне лежащей троицы я даже почти не выделялся. «Вы совсем охренели?» Показался в дверях уже знакомый сержант. «Вы что тут устроили? Недоумки!» «А он сильнее, чем кажется». Подмастерье с шестью заметными, но бездарными ядрами. Ничего выдающегося, конечно, но все же явно выше среднего. Такой может и прижечь, если успеет среагировать. «Вася!» — дернул он Диму за плечо. «Че за дела? Я тебя спрашиваю!» «Потасовка!» — развел руками парень. «Какая нахрен потасовка!» — уже натурально орал сержант, указывая на своих недоумков. «Чё они вообще тут забыли?» «Пришли добить этого слабосилка?» — указал Вася на меня. «Спалились. Валера загнул цену, получил по лицу. Ну, я и ответил тоже. Типа, вот». «Вот и правильно!» — прорычал сержант. «Я бы еще добавил, чтоб не зазнавались. Да ладно уж, все равно не вспомнят, когда очнутся». «Тоже верно!» — пожал плечами Дима. «А это, типа, куда их теперь?» «Вот же!» — сплюнул в сторону охранник. Коллеги, мать их! Потащили наверх, Что делать?» Хрен сейчас, кого добудешься, все спят давно, бесплатно только послать могут. Даже меня. Тем более по такому поводу. Но я им это припомню. Уже привычно пропустив противника вперед, Дима зашел ему за спину и с размаху зарядил по шее дубинкой. Только вот на этот раз что-то пошло не так. Удивительно, но мужик успел среагировать и перехватил дубинку уже на подлете, смягчив удар, пропитанной манной ладонью. Каменщик, понятно. От удара сержант даже не поморщился, а вот что разозлился, так это точно. Не тратя время на разговоры, он тут же с разворота пробил Васи по печени, да так, что от боли Диму вышибло из захваченного тела. Макс, ты че? С трудом вздохнув, ошарашенно выдал Вася, внезапно очнувшись уже битым. А Макс, стоит признать, оказался и правда умнее местных. Наверняка посчитал такую натуральную реакцию банальной разводкой, типа «да это случайно вышло, ты не подумай» и не повелся. «Молодец, что сказать, такое мы одобряем». Я же тем временем аккуратно, практически бесшумно поднялся и без излишнего пафоса зарядил стоящему ко мне спиной сержанту по затылку. На этот раз он среагировать уже не успел, ведь был слишком занят избиением своего коллеги. Так и вспомнилось, вот и помер дед Максим, да и, собственно, хрен с ним. Хотя этот вроде бы еще живой, но вряд ли особо надолго. — за С трудом выдавил из себя уже основательно побитый Вася, со страхом смотря на меня и мою покрытую кровью крепость. «Да так, ничего!» — хохотнул я, впечатывая кирпич ему в лицо, отчего тот окончательно обмяк и вырубился. «Просто уборка мусора!» «А здорово мы их!» — довольно ухмыльнулся Дима, зависнув недалеко от меня. «Еще и тревогу не подняли». — Да, это точно, — согласился я, очищая крепость от налипшей крови. — Молодец, хорошо сработал. Актер из тебя отменный. — Спасибо, — усмехнулся парень. — Из тебя тоже ничуть не хуже. Кивнув, я еще раз прикинул нынешнюю ситуацию и того, что мы имеем. Пять все еще живых, богатых энергий охранников, и времени примерно до утра, пока их хватится. И это еще в лучшем случае, так что затягивать с их поглощением и утилизацией точно не стоит. Кто знает, сколько тут магов бродит. Дима сейчас вряд ли потянет контроль над подмастерием, а какого-нибудь мастера или воина и вовсе смогу захватить только я, да и то совсем ненадолго. Парень-то не в курсе, но на эту, с позволения сказать, битву у нас ушла целая прорва энергии. Все, что мне удалось накопить за те 12 часов и даже больше, все же одно дело научиться захватывать тела и совсем другое ими управлять достаточно продолжительное время. Короче, потратились мы не слабо. Настало время восполнять запасы. В любом случае, единственным вариантом расправиться с телами относительно быстро было банальное поглощение энергии напрямую через средоточие при непосредственном контакте с печатью. А иначе никак. Ядро такую нагрузку банально не потянет. И так до сих пор болит после 5 кинотеатра Маркуса. Выпить целых пять туш я сейчас физически не способен. Не теряя времени, я сразу же начал, что называется, с десерта. Положив крепость на лоб сержанту, я запустил процесс поглощения». Не прошло и часа, как от первой жертвы остались лишь кожа до кости. Джед, Мертвый Максим стал буквально мумией. Крепость питала в себя все без остатка. Как-никак в плане реализации даров средоточие всегда было эффективнее тела, ведь не имело как таковых ограничений. Это ядро может не выдержать и перегореть, а с чистейшим куском демонической мощи подобное случиться никак не может. Другой вопрос, что на развитие крепости уходит просто несоразмерное в сравнении с телом количество энергии, часть из которой средоточие впитывает сразу, еще в процессе переработки. Так что за целого подмастерия я получил немногим больше энергии, как если бы выпил лично обычного ученика. Зато связь с крепостью заметно выросла, расстояние свободной передачи энергии скакануло более чем вдвое, достигнув приблизительно 25 метров. Вот с этим жить было уже куда как легче. Разумеется, на этом я не остановился, и с помощью средоточия поочередно проглотил всех четырех охранников, у которых была хоть какая-то манна. Валеру же я поглотил лично, вытянул из него все до последнего грамма, и все это время жердяй был живым и вполне себе осознавал происходящее. Пытался позвать на помощь, но куда там? голосовые связки я выжег ему в первую очередь. Нет, разумеется, я не злопамятный. Просто злой, и память у меня хорошая. Наконец, спустя почти четыре часа, я закончил с поглощением ублюдка. Тому времени от его собратьев уже ничего не осталось. Сгорели в пламени самого вулкана». И я не поскупился на энергию, позволив Диме лично спалить их тушки до состояния пепла. Что называется, пусть пацан порадуется. По итогу мне только и оставалось, что уничтожить последний повод для подозрений, а именно взять связку ключей и закрыть свою камеру с другой стороны. Сами же ключи переплавить в монетки, да выкинуть куда подальше. Форму своего ключа я запомнил, если надо будет, повторю. «Правда, это вряд ли потребуется. Все же замок для меня уже совершенно не был проблемой. На этом, пожалуй, закончим», — хохотнул я, да пять призрачному Диме. Парень прямо-таки светился от счастья, практически своими руками, перебив своих недавних мучителей. «Залетай да отдохни. Тебе это сейчас нужнее». А тело все равно уже порядком измотано. Удивительно, как мы вообще еще держимся на ногах. — Спасибо, вулкан! — кивнул Дима, перенимая у меня управление. — За все спасибо. — Было бы за что, — ухмыльнулся я. — Ни чужие ведь уже, мне не жалко. А телу и правда уже давно требовался отдых. И несколько часов, что Дима провел без сознания, пока я собирал некротику, не в счет. После нескольких дней саморазвития и буквально пыток не лишним будет поспать, часиков двадцать для начала. А гномики и его паства пусть побегают, поищут своих. Дима уснул, едва коснувшись головы крепости, которую решил использовать на манер подушки. Вот уж точно, эти камеры явно не рассчитаны на длительное пребывание, не хочется здесь задерживаться. Но еще не время для побега. Как минимум, для начала нужно передохнуть и как следует изучить окрестности. После поглощения четырех охранников область моего влияния расширилась до 45 метров, так что, не став откладывать полезные дела на потом, я вылетел на разведку. Катакомбы под лечебницей. Полчаса спустя. Камера Дмитрия Д. Вулканова. Проклятый дух. Через стенку камеры неторопливо высунуло одно из своих щупалец существо, внешне напоминающее крота, которого скрестили со осьминогом. Угольно-черное тело отлично скрывалось в тенях, а наполовину духовная структура позволяла проникать в каждый уголок катаком, минуя любые преграды. Проклятый дух без имени, мысленно назвавший себя Подгномием, С самого своего появления знал, что в этих камерах есть чем поживиться. Созданный из боли и ужаса пленников, принявший материальную форму, он был одной из самых страшных угроз для бедолаг, задержавшихся здесь больше нескольких дней. Подгномия был далеко не глуп и четко осознавал свое положение. Если слишком сильно наглеть, его просто убьют развеют, как и нескольких его предшественников, перебравшихся сюда с поверхности. Духи лечебницы были теми еще идиотами. Слишком наглые, слишком жадные, слишком ненасытные. Местный правитель, благодаря которым они все и появились, был очень терпелив. И, будем честны, крайне ленив. Гномик же, что с него взять? Под гномья поступал куда хитрее и не попадался на глаза местному божеству, убивал пленников только по чистой случайности, и после таких промашек всегда скрывался на несколько недель. Как и в прошлый раз, к примеру. И сейчас он был крайне голоден и отлично знал, как это можно исправить. В райних камерах всегда можно было хорошенько поживиться. Охранники сюда заходили нечасто, а узники обычно были уже выжаты досуха и не способны позвать на помощь. Да и будем честны, на их крики редко кто реагировал, особенно днем. Ночью, да, но под гноме уже давно не совершал столь грубых ошибок. В том, чтобы поглощать энергию магов, часть из которых могли быть развеяны его одним-единственным заклинанием, был свой шарм и свое удовольствие. Под гном явно почерпнул эту черту характера у местного божества и ничуть не стеснялся этого. На этот раз в крайних камерах было мало народу, всего двое, и то один уже почти сдох, и энергии с него много не выкачать. Только лишние следы оставлять, да и риск совсем не оправдан. Другое дело — камера в самом углу катакомб. Там сейчас находился на удивление живой и наверняка очень питательный парень. Видимо, новенький, еще не до конца выжатый кристаллами. Идеальная жертва, еще свежий, но уже слабый. Тем более сейчас он спал, сумев каким-то образом выдрать из пола кирпич и положить его себе под голову. прошуршал проклятый дух, выползая наружу. Кушат поданс. Вот только стоило под гномию потянуться щупальцами голове парня, и их внезапно втянула в себе неведомая сила а именно, средоточие вулкана, которое было принято за обычный кирпич. Не веря своим глазам, проклятый дух попытался вытащить застрявшие конечности. Но куда там? Не успела подгномья хотя бы попытаться разорвать или отрезать свои же щупальца, как его начали стремительно покидать силы. Бедняга и так был крайне измотан и голоден, и уже не мог сопротивляться. Не прошло и минуты, как проклятый дух растерял последние крупицы энергии и окончательно перестал существовать, растворившись без следа. Пыточное Пять часов спустя. Статуя гномика. Алуверт. Жвачный гномик. «О, великий!» — воскликнул последователь, уперев глаза в пол. Смотреть на статуи своего божества во время разговора он считал непозволительной наглостью. — У меня донесение. — Говори. Пафосно испуская божественность, ответил жвачный гномик. — Надеюсь, случилось что-то хорошее, и ты решил меня порадовать? — Увы, нету, великий. Последователь склонился еще ниже, уже ожидая почувствовать на себе ужасные муки. — Пятеро охранников с нижнего уровня пропали. — Что значит «пропали»? — повысил тон Верт. Куда можно пропасть с моей территории? — Понимаем, о, великий! — стукнув лбом по полу, ответил последователь. — Да вы там все что, с ума посходили! — разъярилось юное божество. — Да ты хоть знаешь, что я с ними сделаю, если найду! — Представляю! — Испуганно промяблил грустный, мускулистый мужик, практически воин. И он ничуть не стеснялся своего страха, ведь перед ним гневалось настоящее божество. «Ты-то сейчас намекаешь, что у меня есть лишний один дар?» — окончательно вскипел Алуверт. Да он и сам отлично понимал, что вариантов наказания у него было не так уж и много. «Целый один!» «Но не признавать же такое в открытую!» «Нет!» — икнул последователь. «Даже не думал об этом!» «А сейчас, значит, подумал?» — рявкнул жвачный гномик. «Так, все! Кого и где, быстро!» Получив описание своих последователей, Алуверт рыкнул еще что-то невразумительное и приступил к поискам. Как бы там ни было, ему нужно заботиться о своих, одним кнутом сыт не будешь. Людишки должны не только бояться, но и уважать, иначе ведь разбегутся, сволочи. Вот только сколько бы Алуверт не искал следы своих последователей, их нигде не было. Вообще, абсолютно. Даже осмотрев всю лечебницу и все катакомбы под ней, он не нашел ни следа этих пятерых идиотов. «Где?» Напоследок прорычал жвачный гномик, прекращая поиски. Пришлось признать, они реально пропали. Но как это вообще было возможно? Катакомбы под лечебницей. Четырнадцать часов спустя. Камера Дмитрия Д. Вулканова. Вулкан. Вернувшись с разведки и обследовав практически все доступные мне уголки катакомб и лечебницы, я лениво пристроился около спящего тела. Не мешало бы и самому отдохнуть, но потерплю уж как-нибудь до выхода. Подготовка к побегу была практически завершена. Дима спал уже почти 20 часов, и я отчетливо видел, как восстанавливалось и становилось сильнее наше тело. Ядра медленно, но неуклонно росли. Центральный магический столб становился все шире и крепче. Каналы, открытые лишь накануне, уже практически стабилизировались, впитывая из окружающей среды свежую манну. На самом теле даже начали прорисовываться контуры мышц, что меня особенно радовало. За столь короткий срок изменения не должны были быть настолько явными, значит, моя душа все еще продолжает положительно влиять на тело, несмотря на наличие соседа-задохлика. Откровенно говоря, энергии на достижение нынешней формы ушло достаточно много — Практически все, что мне удалось добыть с Маркуса из пятерых охранников, так или иначе, уже было переработано и использовано. Частично на физическое тело, включая регенерацию, но в основном на неутолимое средоточие. Даже поглощение случайно зашедшего на огонек проклятого духа не было так уж сильно заметно. Контроль вырос до 50 метров, запас энергии немного пополнился, и на этом все. Хорошо, но мало и я бы не прочь найти место, где таких противников можно будет поглощать пачками. Судя по памяти Димы, в этом времени такое совсем не редкость. До чего только довели мир. Сейчас наше развитие было в самом начале пути подмастерья, что было во многом то еще условностью. Уровень мага не обязательно равен уровню силы мага. Скорее, это показатель его возможности по отношению к самому себе. Иными словами, сейчас само тело все еще было очень слабым и хрупким. Девять маленьких тусклых ядер, которые только недавно начали свое развитие, тянули в общей сумме, разве что на одно нормальное. Спасал только демонический энергетик в виде проклятой энергии, да мои личные дары. Даже после достаточно легкой победы над превосходящими силами противников я и не думал расслабляться резво оценивая свои силы. Пока Дима спал, я успел узнать об этом месте много нового. Лечебница хоть и была лишь прикрытием, но, несмотря на это, более чем исправно функционировала. Пациенты здесь действительно были. Судя по виду, манерам и отношению персонала местная знать и прочие уважаемые в обществе людишки. Лечение проходило в основном кристаллами, дорого, нелегально, но очень-очень эффективно. В тяжелых случаях можно сказать даже с Божьей помощью. Буквально. Гномик явно ценил свое детище и не скупился потратить крупицу божественной энергии в обмен на деньги. «К сожалению, моего влияния не хватило на то, чтобы полностью осмотреть это место». Впрочем, даже по грубым прикидкам работало здесь порядка трехсот человек. Настоящий, мать его, культ. Конечно, далеко не все работающие здесь люди прям точно знали, чем именно они занимаются и с чьей подачи. Формальное руководство у лечебницы было, что логично. Не лично же гномику принимать звонки, проводить переговоры и заключать контракты. Всего в лечебнице было три основных крыла. Обычная для отвода глаз, самая большая и дешевая. Там находилось что-то по типу оздоровительного санатория для состоятельных и сорящих деньгами клиентов. Там же проход во вторую зону с КПП и прочими охранными мерами. Охраны по минимуму всего около 5-6 человек. Не думаю, что они вообще знают, что происходит в остальных зонах. Скорее, просто не задают лишних вопросов. Второе крыло использовалось для нелегального лечения кристаллами и как стационар со всеми удобствами. Охраны там было на порядок больше, чем в первом крыле. Счет шел уже на десятки, и среди них уже попадались маги, хоть и уровнем не выше подмастерья. Третье же крыло явно было настоящим сердцем этого сооружения. Сюда попадали лишь особенные пациенты. Вылечить их мог только сам гномик, причем за отдельную наверняка очень высокую плату. Здесь число охранников уже перевалило за сотню, и это не считая тех, кто регулярно дежурил в катакомбах. Неудивительно, что на взрыв около божественного средоточия сразу же сбежалось столько народу, и где гномик только их всех понабрал. Пленников, помимо меня, оказалось всего двадцать, и это на все несколько этажей катакомб. Даже тех же охранников было больше, пусть и не намного, и по ночам многие из них спали, что называется, забив на осторожность. Хотя в этом их все же можно понять, чего им бояться. Наверху едва ли не целая армия, внизу — выжатые досухопленники. Вот и получается, что из дежурной дюжины обычно остается на месте только двое. Обычно из числа проигравших или проштрафившихся. Остальные же, как и их сменщики, сначала бухают, а потом спят. Классика, если судить по памяти Димы. — Ух! — заворочился пацан, просыпаясь. — Тяжко. — Понимаю, — хмыкнул я. Комфорт я тоже любил, еще как. Готов пошалить? А? Предлагаю не затягивать с побегом, — пояснил я. Значит, слушай.